Глава 52. Элиас. «Даже если бы ловец душ не пригласила меня в царство смерти, мне изнутри все равно наполнила пустота. Я чувствовал себя мертвым. Я умер от удушья на тюремной лестничной клетке в нескольких шагах от спасения. Проклятие! Мне нужно больше времени, — обратился я к ловцу душ. Еще несколько часов. Не я решаю, когда тебе умереть, Элиас. Она помогла мне подняться». На её лице отразилась боль, как будто она и впрямь оплакивала мою смерть. За её спиной, среди деревьев, толпились другие духи, наблюдая за нами. "Я не готов, Шева", повторил я. "Лая ждёт меня наверху. Её брат умирает. Неужто всё, за что мы боролись, вот так и закончится?" "Мало кто готов к смерти", вздохнула Шева. Она говорила это и раньше. Иногда даже очень старые люди, у которых была долгая жизнь, сопротивляются холодным объятиям смерти. Ты должен принять. Нет. Я оглянулся, пытаясь найти какой-нибудь путь назад, ворота или оружие, или инструмент, с помощью чего я мог бы изменить судьбу. Глупо, Элис. Нет пути назад. Смерть есть смерть. Нет ничего невозможного, слова моей матери. Если бы она оказалась тут, она бы запугивала, угрожала или пыталась обмануть совца душ, лишь бы ей дали нужное время. "Шева", сказал я. "Ты правишь этими землями тысячу лет". Ты знаешь о смерти всё. Должен же быть какой-то путь назад, хотя бы ненадолго. Она отвернулась, её прямая спина выражала непреклонность. Я обогнул её и заглянул в лицо. Призрак. Я двигался так быстро, что заметил промелькнувшую в её глазах тень. Когда начались приступы, не сдавался я. Ты говорила, что наблюдала за мной. Зачем? Это была ошибка, Элис. На ресницах шевы блестели слезинки. Я видел тебя таким, каким вижу всех людей. Ничтожен, слабом. Но я ошиблась. Я не должна была приводить тебя сюда. Я открыла дверь, которую надо держать закрытой. Но почему? Она уклонялась от прямых ответов. Чем я привлёк твоё внимание сначала? Ты обычно не проводишь всё своё время с озерцаем мир людей. Ты слишком занята, общаясь с призраками. Я хотел взять её за руку и вздрогнул, когда ладонь прошла сквозь неё. Ты призрак, Элия, вспомнишь? Во время третьего испытания, сказала она. Ты убил многих, но они не злились на тебя. Мне показалось это странным, потому что обычно души убитых никак не могут обрести покой. Эти же духи совсем на тебя не гневались. Кроме 300, все они быстро перешли на другую сторону. Я не понимала почему. Применив свою силу, я заглянула в мир людей. Она сцепила пальцы и впилась в меня взглядом. В катакомбах серы вы столкнулись с пещерным ифритом. Он назвал тебя убийцей. Если бы твои грехи превратились в кровь, ты бы утонул в реке своих злодеяний, продолжил я. Помню, то, что он сказал, не так уж и важно, а вот твоя реакция, Элес. Ты она нахмурилась, подбирая слова. Ужаснулся. Духи убитых тобой товарищей обрели покой, потому что ты оплакивал их. Ты принёс боль и страдания тем, кого любишь, но ты не хотел этого. Как будто это твоя судьба приносить боль и несчастье. Ты такой, как я, вернее, какой я была когда-то. внезапно повеяло холодом. «Как ты», — повторил я безучастно, — «ты не единственный живой, кто бродил по моему лесу и лес. Иногда сюда приходят шаманы и целители. И живые, и мертвые не выносят стенаний, а ты мог их слушать. Мне понадобились десятилетия, чтобы научиться общаться с духами. У тебя же получилось уже посты нескольких посещений». Воздух прорезало шипение и Я заметил, что знакомый свет, льющийся из рощи джиннов, стал ярче. Но сейчас Шева не обратила на это внимания. Я пыталась удержать тебя от лая на расстоянии, сказала она, стараясь, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Мне кое-что от тебя было нужно, и поэтому я хотела, чтобы ты испугался. Но после того, как я подстерегла тебя на пути в Кауф, после того, как ты назвал меня по имени, во мне проснулись остатки совести. Я поняла, как ошибалась, что либо требует от тебя. Прости меня. Я так устала от этого места. Я всего лишь хотела освободиться. Свет стал ярче, деревья казалось задрожали. Я не понимаю. Я хотела, чтобы ты занял моё место, пояснила она. Стал лавцом душ. Сначала я подумал, что ослышался. Вот поэтому ты просила меня помочь Тристосу. Она кивнула. Ты человек, продолжила она. Поэтому можешь далеко не всё, что могут жны Я хотела понять, получится у тебя или нет. Чтобы быть ловцом душ, ты должен хорошо узнать смерть, но не поклоняться ей. Ты должен стремиться защищать других, но прожив жизнь, понять, что смог принести лишь боль и несчастье. Только такая жизнь даёт раскаяние, и это раскаяние дверь, через которую сила места ожидания может войти в тебя. Шева она сглотнула. Я уверен, что она слышала зов своих собратьев. Место ожидания разумное существо Элис. Здесь скрыта древнейшая магия, и она виновато поморщилась. Ты ему нравишься. Оно уже начало на шёпотать тебе свои секреты. Я вспомнил, что она говорила прежде. Ты рассказывала, что когда стала ловцом душ, князь мы убил тебя, сказал я. Но затем оживил и приставил к этому месту. И теперь ты живая. Это не жизнь, Элис, воскликнула Шева. Это живая смерть. Я всегда окружена духами. Я привязана к этому месту, не полностью уточнил я. Ты покидала лес? Ты шла за мной? Только потому, что ты находился рядом с моими землями. Но если я уйду больше, чем на несколько дней, то это станет сущей пыткой. Чем дальше я ухожу, тем сильнее страдаю. И ещё эти джинны, лес. Ты не представляешь, каково это иметь дело с моими заточёнными собратьями. Шева, звали они. И она повернулась в их сторону. "Нет", мысленно крикнул я, и земля подо мной содрогнулась. Джинны замолчали. И я вдруг понял, о чём должен её спросить. "Шева", сказал я. "Сделай меня своим преемником. Верни меня к жизни, как когда-то князь Тьмы оживил тебя". "Турак", прошептала она, нисколько не удивившись моей просьбе. "Прими смерть, Элис. Ты будешь свободен от всех желаний, забот, боли. Я помогу тебе перейти, и всё будет тихо и мирно". А если станешь ловцом душ, твоя жизнь будет наполнена сплошным покаянием и одиночеством, потому что живые не могут войти в лес. Призраки их не выносят. Я скрестил руки. Может, ты слишком мягка с призраками? Ты и возможно даже не способен. Я способен. Я помог Изии Тристосу. Сделай это для меня, Шева. Я буду жить, спасу Дарина, закончу то, что начал. Потом я буду заботиться о мёртвых и получу шанс искупить свою вину за то, что сделал. Я шагнул к ней. Твоё покаяние слишком затянулось. Не отступал я. Позволь мне занять твоё место. Мне придётся учить тебя, промолвила она. Как меня учили. С одной стороны, она очень этого желала, я видел, но с другой ей было страшно. Ты боишься смерти? Нет, прошептала она. Я боюсь, что ты не понимаешь, какую ношу хочешь взвалить на себя. Как долго ты ждала, пока нашла такого, как я? уговаривал её я. Мне надо вернуться. Я должен вызвать Дарины из Кауфа. Тысячу лет, верно? Ты и правда хочешь слоняться здесь ещё 1000 лет, Шева? Надели меня своим даром и прими то, что я тебе предлагаю. Я видел, что она приняла решение, видел, что страх уступил место покорности. Торопись, подгонял я. Неизвестно, сколько уже времени прошло в Кауфе. Не хочется вернуться в обугленное тело. Это древняя магия Элес. Это магия не джина, человека или ифрита. Это магия самой земли, и она вернёт тебя точно в момент смерти, и это будет больно. Она взяла меня за руки, а её прикосновение стало жарче, чем в сиранской кузнице. Она стиснула зубы и испустила резкий крик, который потряс меня до глубины души. Её тело сияло огнём, который поглощал её, пока она не превратилась в существо из корчащегося чёрного пламени. Выпустив мои руки, она облетела вокруг так быстро, Что казалось, будто меня окутало тёмное облако. Даже будучи призраком, я почувствовал, как уходит моя сущность. Я упал на колени, и в голове прогремел голос, глубокий и древний голос самого места ожидания, завладевшего телом Шевы и говорящего её устами. Сын тени, наследник смерти, слушай меня. Править местом ожидания значит освещать путь слабым, павшим, забытым во тьме, тем, кто следует за смертью. Ты будешь привязан ко мне, пока другой достойный этой участи не освободит тебя. Уйдёшь отсюда и нарушишь свой долг, я накажу тебя. Принимаешь ли ты это? Принимаю. Вибрация наполнила воздух. Земля напряжённо молчала, как перед катастрофой. Раздался звук, как будто небо разорвалось пополам. Боль, рождённая огни и тысячи смертей, рассекла мою душу словно острийом. Каждая горе, каждая потерянная возможность, каждая оборванная жизнь и страдания тех, кто скорбел по умершим, обрушились на меня, раздирая душу. Это была не просто боль, а самый её пик, умирающая звезда, разорвавшаяся в моей груди. В какой-то момент я решил, что больше не могу терпеть, но прошло ещё немало времени, пока боль не начала стихать. Содрогаясь, я упал на землю, Словно две реки света и тьмы меня переполняли чувства справедливости и чувства страха. Они взывали свойдина, чтобы стать чем-то новым. Всё. Элис тяжело опустилась рядом со мной на колени, снова приняв человеческий облик. На её щеках виднелись дорожки от слёз. "Почему ты так печальна, Шева?" Увидев, что она плачет, я почувствовал боль и вытер ей слёзы большим пальцем. "Ты больше не одинока. Мы теперь братья по оружию". Она не улыбнулась. только пока ты не будешь готов, сказала она. Иди, брат, возвращайся в мир людей и закончи то, что начал. Сейчас ты служишь магии, а она не любит, когда её слуги уходят надолго. Я закрыл глаза и пожелал вернуться в своё тело, а когда разомкнул веки, то увидел исступлённое лицо Тасса. Впервые за долгое-долгое время я не чувствовал изнеможения. Элиас, Тасс заплакал от облегчения. Огонь повсюду. Я не могу нести Дарина. Тебе и не придётся. Все никеи шрамы, следы допросов ещё болели, но теперь, когда в моей крови не было яда, я понял, сколько жизненных сил он отнял, покапли ве истощая организм, пока от меня не осталось лишь тень. Огонь уже разрушил лестницу и бежал вдоль верхних балок, окуржив нас спереди и сзади огненной стеной. Сквозь огонь я увидел, как наверху вспыхнул свет, донеслись крики, голоса, и на секунду мелькнула знакомая фигура. "Дверь, Тас", крикнул я. "Она открыта!" По крайней мере, я подумал, что она открыта. Тас шатаясь поднялся на ноги, в тёмных глазах затеплилась надежда. Вперёд, Элиас. Я перебросил Дарину через плечо, подхватил ребёнка книжницей другой рукой и бросился вверх по лестнице сквозь стену пламени к свету. Глава 53. Элен. Люди клана Витури окружили моих родителей и сестёр. Придворные, увидев, как мою семью отвели со скрученными за спиной руками к трону и поставили на колени, как каких-то преступников, смущённо и испуганно отвели глаза. Мама с отцом молча покорились, Ливи бросала на меня умоляющие взгляды, как будто я могла это остановить. Ханна же боролась, царапала спинала солдат. Её светлые волосы, уложенные в вычурную причёску, рассыпались по плечам. Не наказывайте меня за её предательство, Ваше величество, кричала она. Она мне не сестра, милорд, она не родня мне. Тихо, рявкнул он на неё. Или убью тебя первой. Она замолчала. Солдаты повернули моих родных лицом ко мне. Разодетые в меха и шелка придворные, стоявшие по обеим сторонам от меня, отступили и зашептались. Некоторые впали в ужас, другие едва сдерживали ликование. Я заметила нового отца клана Руфия. Увидев жестокую улыбку, я вспомнила, как кричал его отец, когда Маркус сбросил того со скалы Кардиум. Маркус расхаживал взад-вперёд за спинами моих родных. "Я думал, что казнь не пройдёт на скале Кардиум", произнёс он. "Но раз уж тут присутствуют представители стольких кланов, Кто не вижу причин, почему бы не сделать это здесь и сейчас. Комендант отошла вперёд, устремив взгляд на моего отца. Он спас меня от пыток против её воли. Он успокоил разгневанные кланы, когда она пыталась посеять смуту. Он помог мне, когда переговоры зашли в тупик. Сейчас она отомстит ему. Звериный голод таился в её глазах. Ей хотелось разорвать ему горло и станцевать в луже его крови. Ваше величество, промурлыкала она. Я буду счастлива исполнить казнь. Нет нужды, комендант, спокойно ответил Маркус. Вы уже достаточно сделали. В словах скрывался странный смысл, и комендант вдруг посмотрела на императора настороженно. Я думала, что вы будете в безопасности, хотелось мне сказать своей семье. Пророки говорили мне, Но пророки осознала я. Ничего мне не обещали. Я заставила себя встретиться с отцом взглядом. Я никогда ещё не видела его таким подавленным. Рядом с ним стояла мама. Её светлые волосы блестели, как будто светились изнутри. Платье, отороченное мехом, сидело на ней изящно, даже когда она опустилась на колени. Бледное лицо хранило твёрдость. Будь сильной, девочка моя, прошептала она мне. Ливи дешала мелко и порывисто, что-то торопливо на шёпотывая о ханне, которую била дрожь. Я попыталась нащупать на поясе меч, чтобы взять себя в руки, но едва ощущала его под ладонью. "Ваше величество", промолвила я, "прошу. Комендант готовит переворот. Вы слышали лейтенанта Фариса? Вы должны меня послушать". Маркус поднял на меня глаза. От их бесстрастной желтизны стыла кровь. Медленно он вынул из-за пояса кинжал с тонким и острым, как бритва, лезвием и рукоятью, инкрустированной бриллиантом, символом Блэклифа. Приз за победу в первом испытании. Казалось, это было так давно. «Я могу сделать все быстро, Саракапут», — сказал он тихо, «или могу делать это очень-очень медленно». «Скажешь о перевороте еще раз, и увидишь, кто из них станет первым». «Лейтенант Серджиус!» — выкрикнул он. Вперед выступил гвардеец, которого я приструнила шантажом несколько недель назад. «Держите сорока пута и ее союзников!» — велел Маркус. «Не хотелось бы, чтобы их эмоции возобладали над разумом». Серджиус поколебался лишь на миг, затем подал знак остальным солдатам Черной гвардии. Ханна тихо рыдала. умоляющий, глядя на Маркуса. «Пожалуйста», — прошептала она, — «Ваше Величество, мы же помолвлены, я ваша суженая». Но Маркус обращал на нее внимание не больше, чем на нищего попрошайку. Он повернулся к отцам, присутствующим в тронном зале, всем своим видом источая власть. Теперь он был не тем императором, от которого воротили нос, а тем, кто подавил восстание книжников. Пережил покушение и расправился с предателями из самых сильных семейств. Он вращал кинжал в руке, и серебро ловило блики восходящего солнца. Рассвета зарил зал нежной красотой, от которой мне становилось совсем тошно, когда я представляла, что сейчас произойдёт. Маркус расхаживал взад и вперёд за спинами моих родных. Жестокий хищник, решающий, кого убить первым. Мама прошептала что-то отцу и сёстрам. Я люблю вас. Мужи и жёны империи. Маркус остановился возле мамы. Она устремила на меня горящий взгляд, выпрямила спину и расправила плечи. Маркус перестал крутить кинжал. Смотрите, что случается, когда подводишь своего императора. Тронный зал замолк. Я слышала, как серебряное лезвие вонзилось в горло матери, как перерезала ее шею и с булькающим звуком вскрыла артерию. Она качнулась, опустила глаза, а затем упала на пол. «Нет!» — завопила Ханна, изливая вслух охватившее меня отчаяние. «Нет!» — Я прокусила губу и рот наполнился кровью. На глазах у придворных хана скулила, точно раненый зверь, раскачиваясь над телом мамы и забыв обо всём, кроме жуткого, всепоглощающего горя. Лицо Ливии казалось абсолютно пустым. Лишь в глазах мелькнуло замешательство, когда она посмотрела вниз на лужу крови, намочившую на коленях её светло-голубое платье. Я не ощущала боли в прокушенной губе, не чувствовала собственных ног. Это не кровь моей матери, это не её тело, и не её руки такие белые и безжизненные. Нет. Крик Ханны вырвал меня из оцепенения. Маркус схватил её за растрёпанные волосы. Нет, пожалуйста. Её безумные глаза нашли меня. Эл, помоги мне! Я напряглась, сдерживая мы о Серджусом. Из моей глотки вырвался странный рёв. Я едва слышала, как Ханна выдавливала слова. Моя младшая сестра. В детстве у неё были самые мягкие волосы. Элли, прости. Маркус быстро перерезал ей горло. В этот миг его лицо ничего не выражало, как будто это дело требовало полной сосредоточенности. Он выпустил её, и она с глухим стуком упала рядом с матерью. Светлые пряди волос спутались. За спиной открылась дверь. Маркус усмехнулся, будто эта пауза его позабавила. Ваше величество. Я не видела вошедшего в зал солдата, но хрип в его голосе говорил о том, что он не ожидал очутиться среди кровавой бойни. Послание из Кауфа. Я тут кое-чем занят. Керис, не глядя, вкнул коменданту Маркус. Займись. Комендант поклонилась и направилась к выходу. Проходя мимо меня, она замедлила шаг и, наклонившись вперёд, положила мне на плечо ледяную ладонь. Я настолько оцепенела, что даже не отпрянула от неё. Серые глаза смотрели безжалостно. Да чего восхитительно созерцать, как ты сломлена кровавой сорокопут, прошептала она. Видеть, как тебя уничтожили. Всё моё тело содрогнулось, когда она бросила мне в лицо слова Каина: "Сыначало ты будешь сломлена, сыначало тебя уничтожат". Проклятие, я думала, он имел в виду казнь Элиаса, но он знал Всё это время, пока я так мучилась из-за моего друга, он и его собратья знали, что меня действительно сломит. Но как могла узнать комендант о том, что сказала мне Каин? Она убрала руку и вышла из зала. Но подумать об этом я не успела, потому что передо мной встал Маркус. Вооружившись моментом и попрощавшись со своим отцом Соракапут, Сергиус, отпусти её. Я сделала три шага к отцу и упала на колени, не в силах отвести взгляд от матери и сестры. "Кровавый саракапут", прошептал отец. "Посмотри на меня". Я хотела попросить его, чтобы он назвал меня по имени. "Я не саракапут. Я Елен. Твоя Елен, твоя маленькая девочка. Посмотри на меня, дочка". Я подняла глаза, ожидая увидеть в его глазах поражение. Но отец выглядел собранным и спокойным, лишь срывающийся шёпот выдавал его горе. И послушай. Ты не можешь спасти меня. Ты не могла спасти свою мать или сестру или Элиаса. Но ты всё ещё можешь спасти империю, потому что она в гораздо более серьёзной опасности, чем думает Маркус. Тиборум скоро будет окружен ордой варваров, и я слышал разговоры о флоте, идущем из Каркауса на север, в Навиум. Комендант слепа, она слишком увлечена уничтожением книжников и удержанием собственной власти. «Отец!» — я посмотрела на Маркуса, который стоял в нескольких ярдах, наблюдая за нами. «Будь проклята, это империя!» «Послушай меня!» — внезапное отчаяние в его голосе ужаснуло меня. Мой отец никогда ничего не боялся. Клан Аквилла должен остаться сильным. Заключённые нами союзы должны остаться в силе. Ты должна сохранить силу. Когда враг извне придёт с войной на эту землю, что неизбежно, мы должны быть крепкими и сильными. Как много меченосцев в империи? Миллионы. Больше 6 миллионов, уточнил отец. 6 миллионов мужчин, женщин и детей, чьё будущее теперь в твоих руках. 6 миллионов людей зависят от твоей силы, которая сможет оградить их от страданий войны. Ты всё, что сдержит тьму. Возьми моё ожерелье. Дрожащимися руками я сняла цепь, которая играла ребёнком Одним из моих первых воспоминаний было о то, том, как отец склонялся надо мной, и из воротника свисало бликующее в свете лампы кольцо клана Аквилла, с выгравированным соколом, расправившим в полёте крылья. "Сейчас ты мать клана Аквилла", прошептал отец. "Ты кровавый сорокопут империи, и ты моя дочь. Не подводи меня". Отец отклонился назад, И Маркус нанес ему удар. Он умирал дольше, чем мама и Ханна. Может, в нем было больше крови. Когда его взгляд погас, я подумала, что не существует боль сильнее, что Маркус выжил из меня все страдания, на какие способна моя душа. Затем взгляд упал на мою младшую сестру. «Ты дура, Элен. Пока любишь, всегда есть боль». Мужи и жонны империи. Голос Маркуса отдавался эхом от стропил, державших стеклянный потолок. Что чёрт возьми он ещё задумал? Я всего лишь плебей, наделённый бременем власти нашими почитаемыми святыми, пророками. Он говорил почти смиренно, глядя на собравшихся в зале цвет империи. Но даже плебеи знают, что иногда император должен проявить милосердие. Связь между Соракапутом и императором предопределена пророками. Он подошёл к Ливии и поднял её с колен. Она смотрела то на меня, то на Маркуса, приоткрыв рот и дрожа всем телом. Эта связь должна выдержать самые сильные бури, сказал император. Первая неудача моего Соракапута одна из таких бурь, но я не беспощаден. Кроме того, не хочу начинать своё правление с нарушенного обещания. Я подписал брачное соглашение с кланом Аквилла. Он посмотрел на меня с каменным лицом, и потому, почту за честь, немедленно взять в жёны младшую сестру матери Аквиллы, Ливию Аквиллу. Соединяя свой род с одним из старейших кланов страны, я стремлюсь создать великую династию и принести славу нашей империи. Мы должны оставить это, он с отвращением посмотрел на тела, лежащие на полу. В прошлом. Если, конечно, мать Аквилла согласна. Ливия, я смогла лишь прошептать имя сестры. Я прочистила горло. Ливию отпустят? Маркус кивнул. Я встала и заставила себя посмотреть на сестру, потому что если бы она предпочла умереть, то я бы не стала лишать её этого выбора. Пусть бы даже это окончательно свело меня с ума, но то, что случилось, разбило её. Я видела собственные муки, отражающиеся в её глазах, но также видела и кое-что ещё силу моих родителей. Она кивнула. Я я согласна, прошептала я. Хорошо произнёс Маркус. Мы поженимся на закате. Все остальные пошли вон, рявкнул он на придворных, которые наблюдали за происходящим, отцепив их от ужаса. Сергиус, гвардеец, шагнул вперёд. Отведи мою невесту в восточное крыло дворца. Удостоверься, что ей удобно и что она в безопасности. Сергиус вывел Ливию Придворные вышли молча. Я опустила глаза в пол, глядя перед собой на растекающуюся лужу крови. Ко мне подошел Маркус. Он встал за спиной и провел пальцем по моему затылку. Я вздрогнула от отвращения. Но в следующую секунду Маркус отпрянул. «Заткнись!» — зашипел он. Но когда я подняла глаза, то увидела, что обращался он не ко мне. «Заткнись!» Он смотрел поверх своего плеча в пустоту. Прекрати. Я наблюдала с вялым интересом, как он рычит и дёргает плечом, как будто пытается стряхнуть чьи-то пальцы. Но тут он снова повернулся ко мне, однако больше руки уже не распускал. Ты, тупая девчонка, тихо прошипел он. Я говорил тебе, Никогда не считай, что знаешь больше меня. Я прекрасно знала о маленьком плане Кэрис. Я предупреждал тебя: не бросай мне вызов публично. А ты ворвалась сюда, крича о перевороте и выставляя меня слабоком. Если бы ты держала свой проклятый рот на замке, ничего бы этого не случилось. Проклятье. Ты ты знал. Я всегда знаю. Он взял меня за волосы и потянул голову вверх, заставляя отвести взгляд от крови на полу. Я всегда побеждаю. И сейчас я завладел последним живым членом твоей семьи. Если ты когда-нибудь снова ослушаешься меня, если подведёшь, скажешь хоть слово против или перейдёшь дорогу, клянусь, я заставлю её страдать так, как ты себе и вообразить не можешь. Он грубо выпустил меня и неслышно вышел из тронного зала. Я осталась одна, если не считать призраков. Глава 54. Лая. Я отшатнулась от огненной стены, тотчас утратив невидимость. Нет ни беса, нет. Дарин Элия с маленький таз. Они не могли погибнуть в этом оду. После всего, что мы пережили, я поймала себя на том, что рыдаю, что меня прекрасно видно. Но это меня не волновало. «Ты там, книжница!» Я услышала приближающиеся шаги и попятилась вдоль полированной каменной стены ротонды, пытаясь уйти от легионера, который явно счел меня сбежавшей пленницей. Он прищурился и бросился ко мне, ухватив пальцами мой плащ. Сорвав плащ, он отшвырнул его на пол. Я попыталась, но он повалился на меня всей своей массой. Я ударилась о нижнюю ступень лестницы, и из лёгких выбило весь воздух. Солдат пытался перевернуть меня на живот, чтобы скрутить мои руки. "Прочь", крикнула я. Ты сбежала из загонов? Арр! Я ударила его коленом в пах, и он дёрнулся. Тут же выхватила из ножен кинжал и воткнув ему в бедро, провернула Он вздревел, а в следующий миг его тело буквально отбросило от меня на лестницу. Кинжал так и торчал в его ноге. Там, где только что был легионер, возник силуэт, до да боли знакомый и в то же время сильно изменившийся. Эллиас? Я здесь. Он поднял меня на ноги. Худой, как жерть, глаза его почти светились в сгущавшемся дыму. Твой брат и Тасс тоже здесь. Мы живы, с нами все в порядке. Красиво ты его сделала. Он кивнул на солдата, который выдернул кинжал из бедра, и медленно ползал прочь. Он будет хромать несколько месяцев. Я подскочила и заключила его в объятия. Из моей груди вырвался ни то всхлип, ни то крик. Мы оба были ранены и измождены. У обоих разбито сердце, но когда я почувствовала его руки на своей талии, когда осознала, что вот он здесь, живой, то впервые поверила, что у нас есть шанс выжить. Где Дарин? Я отстранилась от Элиаса, оглядываясь вокруг и ожидая, что мой брат вот-вот появится из дыма. Мимо нас пронеслись солдаты, отчаянно пытаясь спастись от огня, схватившего блок для меченосцев. Вот, возьми свои мечи. Я сняла перевязь с заплечными ножнами и протянула Элиасу, который тут же её надел. Дарин не появился. "Элиас", спросила я уже обеспокоенно, "где Я замолкла на полуслове, когда Элиас опустился на колени и, подняв что-то с пола, закинул на плечо. Сначала я подумала, что это грязный мешок с палками. Затем я увидела руки. Руки Дарина, все в шрамах. Не хватало мизинца и среднего пальца. И всё же я узнала бы эти руки где угодно. Небеса, я попыталась рассмотреть лицо Дарина, но его закрывали пряди длинных грязных волос. Мой брат всегда был стройным, но сейчас он вдруг показался таким маленьким, тенью себя прежнего. Он может оказаться совсем не таким, каким был, предупреждала Афия. Он жив, напомнил мне Элиас, увидев моё лицо. Его ударили по голове. Всё с ним будет хорошо. Из-за спины Элиаса появилась маленькая фигурка, держа в руке мой окровавленный нож. Та спрыгнул его мне, затем тронул мои пальцы. Тебя не должны увидеть Лая, сказал он. Спрячься. Тас потянул меня по коридору, и я вновь стала невидимой. Элиас вздрогнул от моего внезапного исчезновения. Я сжала его руку, чтобы он знал, что я рядом. Во дворе у раскрытых дверей тюрьмы собрались солдаты. Тебе придётся открыть загон с книжниками, сказал Элиас. Я не могу этого сделать, пока не сударина. Охранники кинутся за мной через секунду. Невеса, надо было устроить пожар в тюремном дворе для пущей неразберихи. Нам придётся обойтись без отвлекающего манёвра, продолжил Элиас. Я притворюсь, что несу дарина в загон. Я буду сразу за тобой. Тас, останься с Лаей и прикрывай её со спины. Я вас найду. Есть ещё кое-что, Элиас. Я не хотела беспокоить его, но он должен знать. Надзиратель, возможно, знает, что я здесь. Наверху я на миг потеряла невидимость. Потом снова стала невидимой, но он мог видеть, как я исчезла. Тогда держись от него подальше, посоветовал Элиас. Он очень коварен. И судя по тому, какие вопросы надзиратель задавал мне и Дарину, я уверен, он хотел бы заполучить тебя для своих опытов. Спустя несколько секунд мы вырвались из тюрьмы во двор. После удушающей жары холод словно ножом резанул по коже. Во дворе было тесно, но беспорядка не наблюдалось. Заключённых выходящих из КУОФы немедленно уводили. Охранников выстроили в шеренгу, чтобы оценить полученные ими травмы, прежде чем назначить каждому задание. Большинство заходились кашлем. Лица многих были испачканы сажей или обожжены. Один из легионеров заметил Элиаса и позвал его. "Эй ты там!" крикнул он. "Дай сначала сбросить с тела". Проворчал Элиас, поразительно точно изображая наёмника. Он плотнее запахнул плащ и медленно пошёл прочь. Из пекла Кауфа высыпала ещё одна группа солдат. "Иди, Лая", прошептал он под нос. "Быстро". Мы с Стасом рванули к загонам с книжниками, которые находились поодаль слева. За спинами звучали голоса тысячи пленных: меченосцев, кочевников, ма린цев, даже дикорей и варваров. Охранники собрали их в огромный круг, оцепив его двойным кольцом копьеносцев. "Лая, туда!" Даст суну мне в руку ключи, которые ему удалось стащить, и кивнув в сторону северной части загона. Я предупрежу Скиритов. Свернув к загону, он встал за углом и что-то прошептал в широкие щели между досок. Я заметила дверь, которую охраняли шесть легионеров. В тюремном дворе стоял шум, так что они не могли слышать мои шаги, но я всё равно ступала осторожно. До двери оставалось ещё 3 фута, когда легионер, стоявший в нескольких дюймах от меня, переступил с ноги на ногу и положил руку на меч. Я застыла, чувствуя запах его кожаных доспехов, глядя на стальные наконечники стрел за спиной. Всего один шаг лая. Он не видит тебя. Он понятия не имеет, что ты тут. Я вытащила из кармана связку ключей с такой осторожностью, как будто это ядовитая змея, и крепко сжала, чтобы не звякнули. Затем дождалась, когда один из легионеров повернулся к остальным, чтобы заговорить, и тогда вставила ключ в замок. Ключ застрял. Я пошевелила его, сначала легко, затем стала дёргать грубее. Один из охранников оглянулся на дверь. Я смотрела прямо ему в глаза, но он пожал плечами и отвернулся. Терпение, лая. Я глубоко вдохнула и подняла замок. Поскольку замок висел на двери, которая соприкасалась с землёй, он не сейчас. Я надеялась, что в этот момент никто не смотрел на дверь, иначе бы он увидел, как замок сам по себе приподнялся на несколько дюймов. И тогда даже самый тупой наемник догадался бы, что так быть не должно. Я снова повернула ключ. Почти дошло. Как вдруг кто-то взял меня за руку. Длинные пальцы, будто щупальца, обвили мое предплечье. «О, лая и сэры!» — выдохнул кто-то мне в ухо. «Какая-то талантливая девочка. Мне очень интересно будет изучить твои способности». Моя невидимость дрогнула, и замок ударился о загон с тяжелым стуком. Я подняла взгляд и увидела перед собой заострённое к низу лицо с большими водянистыми глазами. Надзиратель